Глава 21. Утро понедельника, 21 июля 1980 года, началось бравурным мотивчиком из динамика, свежим, разгоняющим ночную духоту ветерком и неожиданно приподнятым настроением. Признак счастья буквально парил над нами, но недолго. Потом все пошло слегка наперекосяк, чтобы не сказать больше. В общем, сначала я, как и все нормальные люди, спустилась на завтрак в ресторан гостиницы. Мне повезло. Ресторан еще был полупустой, так что за столиком я оказалась одна. Улыбаясь, вспомнила, как вчера несколько ватерполистов одновременно ухватились за мяч и ушли под воду, дрыгая ногами, словно лягушки. Я пододвинула к себе тарелку и принялась за еду. Уже после второй ложки я почувствовала, что что-то не так. Я взяла еще ложку. Да, молочная каша не имела вкуса. Отодвинув от себя тарелку, я переключилась на жареную яичницу с колбасой. Колбаса должна быть хорошая, докторская, настоящая. Я медленно проживала кусочек. Капец. Опять вкуса нет. От слова совсем. «Божечки, опять эта хрень со мной начинается. У меня уже около двух месяцев периодически пропадает вкус и аппетит. Потом появляется». Но иногда я неделями не могу ничего есть, еда никакая, как несоленый омлет, даже самое-самое. И это при том, что я точно знаю, что продукты в этом времени вкусные, а мне вообще никак. Вчера, когда мы вернулись с соревнований по водному пола, я набросилась на ужин, словно приехавший на каникулы к бабушке студент из общаги, съела все, что дали, и докупила еще порцию. Но и того мне показалось мало, так что я прихватила еще два пирожка с повидлом и вечером с удовольствием их затоптала. Может, это я вчера переела и сегодня вот так? Но все остальное время тогда, что со мной? Как бы там ни было, а завтракать перехотелось. Я отпила немного чая и хотела уже вставать из-за стола, как тут ко мне подошел ответственный товарищ Николаев. «Разрешите?» Он кивнул на пустое место рядом со мной. «Да, пожалуйста». Я незаметно покосилась на полупустой ресторан, но вежливость проявить пришлось. «А где это вы вчера пропадали, Лидия Степановна?» Сходу наехал на меня Николаев, расставляя тарелки на столе. «На футболе вас не было?» «Так я же была на водном поло, ответила я, демонстративно отставила недопитую чашку и встала из-за стола. «Подождите-ка», — остановил меня Николаев непреклонным тоном. Я села обратно и изобразила внимательный вид. «А на каком это основании вы прогуляли футбол и самовольно поперлись на водное поло? Вы должны были быть на футболе?» «Я не поперлась, а пошла. Люди ходят», — уточнила я, смягчив фразу вежливой улыбкой. «А на футболе и так было много болельщиков, и дежурная попросила нас пойти на водное поло, чтобы заполнить трибуны. Все же хотели на футбол, вот и пришлось проявить сознательную гражданскую позицию». Николай вскривился. «Если бы не я, вас или других рьяных боляльщиков отправили бы туда», — пояснила я и показала штампик в книжечке. «А так, всем хорошо». «Что-то вы темните», — прищурился Николаев. «Да нет», — пожала плечами я. «В принципе, я люблю водные полы. С детства». Николаев ничего не ответил и лишь задумчиво помешивал ложечкой чай. Наконец он отмер и подвинул к себе тарелку с большим куском отварной говядины. «Сегодня вы должны быть обязательно», — сказал Николай строгим голосом, намазывая хлеб маслом. «Вечером опять футбол в 20.00, и чтобы без всех этих ваших шуточек. Это, надеюсь, понятно?» Я кивнула. «Так, утром у нас на выбор стрелковый спорт в 9.00, гребля академическая в 10.00 или парусный спорт в это же время». «Только не парусный спорт», — поежилась я, поддерживая ранее выбранные амплуа «Глуповатой склочницы». «Там дует». Николаев посмотрел на меня с такой досадой, словно энтомолог Василий на особо мерзкий подвид ветвистоусых дафней, а я выскользнула, наконец, из-за ресторана. Но радовалась я слишком рано. В дверях столкнулась с не менее ответственным товарищем Ивановым. «Доброе утро, Лидочка», — расцвел улыбкой он. «В это чудесное утро вы столь прелестно выглядите, что у меня просто нет слов. Вы же не будете против, если я стану называть вас Лидочка?» «Связи я не видела, но логика некоторых мужчин не подвластна логике человеческой. Ладно. Но нужно было что-то отвечать». «Буду», — сказала я мрачноватым голосом. Иванов изобразил на лице вселенскую скорбь, обиду, горе и непонимание. «Думаю, окружающие неправильно поймут», — осторожно заметила я, надеясь, что прокатит. «Не прокатило». «Ну и что?» С милой улыбкой проявил настойчивость товарищ Иванов. «Меня совершенно не интересует мнение окружающих, когда рядом такая красивая девушка, как вы. Кстати, называйте меня Эдуард. А еще лучше Эдик». «Но я замужняя женщина?» «Решила не сдаваться я. Не думаю, что мой супруг будет в восторге, если я начну слишком дружески общаться с посторонними мужчинами». «Вы в разводе?» С упреком покачал головой Иванов. «И я не посторонний мужчина?» «Нет», — не согласилась я. Фразу о непостороннем мужчине я проигнорировала. «А у меня сведения, что вы в разводе», — чуть нахмурился Иванов и посмотрел на меня укоризненно. Мы подали заявление на развод. Грустно вздохнула я и для убедительности растерянно похлопала ресницами. «Ну вот», — расцвел улыбкой Иванов. «И ничего не «ну вот», — поморщилась я. «Знаете, товарищ Иванов, мы регулярно подаем заявление, а потом забираем», — прояснила нашу непростую семейную ситуацию я. «Игра у нас с супругом такая, высокие отношения. Можете, кстати, проверить по своим источникам». «Эдик». «Называйте меня Эдик», — чуть добавил металла в голос Иванов. «Пожалуйста, Лидочка, мне это будет приятно». Меня аж передёрнуло, но я красноречиво промолчала. «Кстати, слышал, вы подали заявление в партию», — нарушил затянувшуюся паузу Иванов. «Его ухмылка мне совсем не понравилась». «В рекомендации и мнения опытных авторитетных членов партии вам не помешают, Лидочка», — многозначительно взглянул на меня он. «Я хочу принести пользу Родине», — с небольшим пафосом в голосе произнесла я. «Думаю, что партия поддержит мою кандидатуру». «А это уже только от вас зависит, Лидочка», — окинул меня оценивающим взглядом Иванов. «Мне это еще больше не понравилось». Не знаю, куда бы зарулил наш разговор, но тут в дверях показалась одна из журналисток из газеты. Вроде ее звали Тамара, но точно не помню. «Лидия Степановна?» — с опломбом провинциальной грант-дамы сказала она. «Вам, Иван Тимофеевич, говорил, что статья в колонку должна быть сдана вовремя?» «У нас директива, срок истекает завтра. Вечером мы будем передавать материалы, как раз появилась такая возможность. Если вы поторопитесь, я могу приложить ваш текст к общему пакету». «Да, конечно», — обрадовалась я, — «мне только вычитать осталось. Давайте перед футболом я отдам». «Что еще за материал?» — нахмурился товарищ Иванов и подозрительно посмотрел на меня. «Это по газете», — величественно пояснила Тамара, или не Тамара, блин, я ее имя забыла. «Лидия Степановна у нас внештатным корреспондентом работает». «Не знал, что у вас столько талантов, Лидочка». Тамара изумленно посмотрела на меня, Иванов посмотрел оценивающе, а я не придумала ничего лучше, чем развернуться и просто уйти. Я вышла из ресторана и облегченно вздохнула. До академической гребли еще час. Я вполне успею прошвыжнуться в магазинчик на разведку. Тут рядышком. Какой-то продуктовый вроде. Прихватив сумочку, я мазнула светлым блеском по губам, накинула легкий пиджачок и вышла в коридор. Но неприятности не думали прекращаться. «Лида!» На меня сердито смотрел Мунтяну. «Где манифест? Давай сюда!» «Роман, я сильно опаздываю. Попыталась обойти его я». «Давай в обед, я все отдам». «Что-то мне твое поведение не нравится», — окрысился Мунтиану. «Мне в этой жизни вообще многое не нравится», — печально вздохнула я и тихо добавила. «Как, впрочем, и в прошлый. Магазин возле гостиницы изобилием не поражал. Зато здесь, помимо обычного набора продуктов, продавали некоторые дефицитные деликатесы. Народу было немного, и я вполне успела закупиться конфетами аж десяти сортов. От грильяжей и кофейных подушечек до каких-то совсем непонятных с начинкой типа пепси-кола. Сама конфеты я не особо люблю, а вот Светке и Риме Марковне будет в радость. Сумка оказалась тяжеловатой, и я поспешила в номер, чтобы успеть все выложить. Не хотелось тащить с собой на греблю. Рядом за углом оказался еще один магазинчик, который плотно оккупировала толпа возбужденных граждан. Что дают? поинтересовалась я у чудушного детка профессорского вида. Бананы. С придыханием многозначительно сообщил он бананы это хорошо, но стоять в такой очередь нет времени, да еще непонятно, хватит ли мне. Смотрю, народ затаривается неплохо так. Я растерянно потопталась и уже решила таки уходить, как меня вдруг окликнули. Лидия Степановна, откуда ты спереди хвоста мне замахала бухгалтерша из газеты. Нина Матвеевна, вспомнила я и протиснулась сквозь толпу к ней. «У вас червонец, одолжить можно?» — взволнованно затараторила она, смахивая с алба пота. «Можете себе представить, у меня деньги в номере остались. Кто ж думал, что здесь бананы будут давать? Я очередь заняла, как раз тогда мало народу было. Все надеялось, что кто-то из наших мимо пойдет. Смотрю, а тут вы». «Конечно», — я вытащила пару купюр. «Вот, пожалуйста, а не могли бы вы и мне взять пару килограмм?» «Конечно!» — заулыбалась она. «Спасибочки, Лидочка Степановна! Вот вы меня выручили!» Бежать в гостиницу не могла, боялась потерять место в очереди. Я подождала добрую женщину, и уже минут через двадцать мы, груженные продуктами, попыхтели в гостиницу. «Лидочка Степановна, а давайте вы на минуточку зайдете, и я сразу денежку отдам, а то нагреблю, эту то опоздаем!» Она махнула рукой на дверь ближайшего номера. «Я согласилась, и мы вошли. Дверь только прикройте!» — сказала она. Ладно, я закрыла двери. Нина Матвеевна вдруг скинула босоножки, пододвинула стул к окну, влезла на него и ловко вытащила из полости карниза свернутые в трубочку деньги. «Вот, спасибочки вам большое выручили», — протянула она червонец мне. «А зачем вы так делаете?» — не справилась с удивлением я. «Как?» — не поняла она. «Ну, деньги в карниз засовываете». «Лидия Степановна, ну что вы как маленькая прямо? Я же не буду все деньги с собой носить. А здесь так оставлять тоже нельзя. Вот я и храню. Раньше под матрас прятала, но здесь народ такой ушлый, так что я так больше не делаю. Неудобно, конечно, но все же лучше, чем позориться, как наша Акимовна». «А что, Акимовна?» «А вы что, вчерашнюю историю разве не знаете?» хихикнула Нина Матвеевна. Я покачала головой. «Ой, слушайте, сейчас упадете. В общем, она кармашек изнутри под юбку пришила, и, значит, носит с собой все деньги. А в универсаме кофточки индийские вчера выбросили, с люриксом такие и с синими камушками. А очередь большая, и ей деньги пришлось из-под юбки прямо при всех доставать. Неудобно перед людьми же». Я хмыкнула. «А вы где деньги прячете?» — спросила она. «С собой в кошельке ношу», — ответила я. Это очень глупо. Уж извините за прямоту. По-матерински пожурила она меня. Спрячьте, как я делаю. Или под линолеум можно, если кусок отходит. Еще можно под тумбочку, но не советую. Горничная может отодвинуть. Их сейчас за плохую уборку сильно гоняют. Да уж. День прошел в бестолковой суете. Нас гоняли то на греблю, то на футбол. Вечером в ресторане за одним из столиков компании высоких белобрысых спортсменов сидела Олечка в ярко-лиловом платье с крупными, словно всполохи северного сияния, блестками. Я узнала этих парней. Это была команда по академической гребле из ГДР. Тост говорил спортсмен в синей рубашке. Фамилию его я запомнила. Ланд Фойхт. Вроде он чемпион 1976 года. Хотя они там все, ландфойкты, фиг отличишь. Спортсмен одобрительно посмотрел на Олечку и поднял фужер. Я разобрала только битый фройлян. Олечка лучезарно улыбнулась и в ответ салютнула бокалом с шампанским. Да уж, времени она явно не теряет».